Страница 297, письмо 239, редактору иностранной газеты, 1894 год, 11 августа, Ясная Поляна. Милостивый государь, покорно прошу вас дать место в вашей газете следующему моему объявлению. Примечание первое. В последнее время большинство сочинений моих печатается не в России, а в иностранных переводах. Право перевода я предоставляю без всякого ограничения всякому, кто пожелает взять на себя труд перевода. Но желая распространения между людьми своих мыслей, я желаю вместе с тем и правильного воспроизведения их. А между тем, весьма часто случается, во-первых, то, что переводчики переводят или с неверной рукописи, или с перевода же на другом языке, очень часто неверного, А во-вторых, то, что сами переводчики иногда так плохо знают русский язык, а иные тот, на который переводят, что совершенно извращают подлинник. И в-третьих, то, что господа издатели, иногда произвольно соединяя несколько статей под одним заглавием, часто заменяют данные мной заглавия своими и часто исключают то, что им не нравится или почему-нибудь неудобно для печатания, объявляя иногда при этом, что... Это их издание есть единственное, разрешенное автором. Ввиду всего этого, считаю нужным объявить, что, предоставляя по-прежнему всем и каждому право переводить и пользоваться моими сочинениями как кому угодно, я для тех, которые желали бы читать мои сочинения в их настоящем виде, впредь буду выделять а других ошибочных и неточных переводов – те, которые я признаю правильными, указанием на то, что эти переводы сделаны с одобренных мной текстов и с моего согласия. Примите, милостивый государь, и так далее. Лев Толстой. Примечание. Это заявление Толстого было переведено Генкелем и разослано в редакции 25 немецких газет. Кроме того, сам Толстой отправил его во Францию и Англию. Заявление было опубликовано рядом газет этих стран. Конец примечания.